Глава 15. Лето, восхитительно начавшееся, продолжало свое течение столь же приятно и почти беззаботно. Почти, потому что я своих дел не оставила, и за прошедшие два месяца с того момента, как я покинула столицу, успела пройтись не только по школам, но и посетить несколько городов графства. Мне хотелось увидеть их состояние, поговорить с градоначальниками, чтобы составить о них собственное мнение. В этих поездках Меня сопровождали батюшка и граф Гендрик, вручивший заботу о своем семействе моей матушке. Впрочем, тут более подходило слово покорился. Если баронесса Тенерис желала о ком-то заботиться, остановить ее в этом стремлении было сложно. Элдеру оставалось лишь отступить и не путаться под ногами ее милости, что он и сделал, найдя самому себе занятия. От полнота и кисти тоже можно устать сказал его сиятельство, когда я заметила, что наш художник за то время, что находился в моем имении, почти не рисовал. Монарх своим вниманием превратил меня в модного художника, а это, знаете ли, лишило мою размеренную жизнь покоя и вдохновения. Ранее я писал для души, теперь же занят тем, что старательно избегаю встреч со знакомыми и совершенно посторонними людьми, которые стремятся сблизиться со мной, чтобы заказать портрет или же какой-нибудь сюжет, который взбрел им в голову. Признаться, я вымотан почитателями своего таланта, и потому, когда Амберли загрустила по вам, я сразу же предложил приехать в Тибет. Разумеется, толкнуло нас в эту поездку желание повидаться с вами и вашими родителями, поспешил заверить меня эльдер. Но и отдохнуть от своей популярности входило в мои намерения. Вы нашли лучшее место, ваше сиятельство, ответила я. Здесь вы под защитой дома Тенерис и под охраной моих гвардейцев. Мы к вам никого не подпустим. Это лучшее, что я слышал за последнее время, улыбнулся граф. И пока он отдыхал от творчества, а моя матушка хлопотала над Амбер и ее двумя сыновьями, эльдер взял на себя роль нашего с батюшкой сопровождения. Однако наши поездки занимали все больше времени. Тибат был графством большим, а потому чем дальше продвигалась наша инспекция, тем чаще случались задержки возвращения в имение. Минуты свободы, отпущенные мне государем, уходили все стремительней, и я желала вычерпать их с пользой до последней секунды. "Дорогой Элдер, сказала я, готовясь к поездке, которая должна была занять несколько дней, стоит ли оставлять вашу супругу надолго? Не обидится ли Амбер на нас с вами за то, что проведет это время вдали от вас?" Пустое с улыбкой ответил граф Гендрик. Моя жена и ваша сестрица, дама разумная и понимающая, она любит нас обоих, а потому доверяет нашей с вами любви к ней. К тому же, мы переговорили прежде, чем я сел в вашу коляску. Ее сиятельство, выслушав мое желание сопровождать вас и барона, ответило согласием без всяких уговоров и заверений с моей стороны. Вам не о чём переживать, ваша светлость. Однако, если вас гложут сомнения, спросите Графиню о ее отношении к моему участию в ваших инспекциях. Он понял меня верно. Супружеская жизнь моей дорогой Амбер была счастливой и спокойной. В ней не было места потрясениям и печалям. Сестрица получила именно то, о чем когда-то мечтала. У нее был мужчина, относившийся к ней с почтением и уважением, даже больше, любивший ее». Были двое очаровательных малышей, в которых их мать не чаяла души. Гравскую читу принимали в любом доме, их общество искали и отправляли приглашения на званные вечера, балы и семейные праздники. Я была счастлива за Амберли и рада, что когда-то способствовала их сближению с Элдером. Однако помнила, что этому браку предшествовало его сватовство ко мне. А прежней влюбленности графа знала и его супруга. И пусть за прошедшие годы ни он, ни я не давали повода для подозрений, однако сестрица когда-то сознавалась в своей ревности ко мне. Конечно же, это было еще до их свадьбы, и все таки мне бы не хотелось, чтобы в головку графини Гендрик запала несправедливая и неприятная мысль о вероломстве близких ей людей. Впрочем, причины таким мыслям Могла быть и жизнь с жутким ревнивцем, каким являлся король Камирата. Он приучил меня к осторожности в общении с другими людьми, чтобы избежать вспышек беспричинных подозрений. И если мне доставались вопросы, граничившие с допросом, то мужчине, привлекшего внимание государя, грозило много больше. И чтобы избежать последствий, мне приходилось едва ли не просчитывать каждый свой шаг. Эверстренд слишком мало знал о верности. Как показал опыт, ему даже не надо было влюбляться, чтобы нарушить данные клятвы, всего лишь встряхнуть пыль. А потому король ожидал того же и от тех, кто был им приближен. Он судил по собственным привычкам, примерял на других свою натуру, отсюда и произрастил корни его вечной подозрительности и ужасной в своем порыве ревности. «Амберли Легендрик, урожденная Модести Долла, немало и не походила на Иверу Стренхетта, и все же я переживала, а потому не стала откладывать важного для меня разговора. Мне вовсе не хотелось терять доверие моей любимой родственнице, в доме которой меня неизменно встречали с искренней радостью и распростёртыми объятиями. Сестрица, ты не сердишься на мужа за то, что он оставляет тебя с детьми и едет с нами с батюшкой? Осторожно спросила я, разумеется, не став выдавать напрямую своих соображений. Если бы Элдер вздумал оставить меня с детьми в одиночестве в какой-нибудь придорожной гостинице, я была бы оскорблена до глубины души, ответила Амбер. Но я окружена заботой твоей матушки, со мной нянька и множество прислуги, а потому обижаться мне не на что. А если же моему супругу хочется развеяться и принести пользу, то я не вижу повода чувствовать себя оскорблённой. А чего ты спросила? Элдер мешает вам с батюшкой? О, Шанни, пожалуйста, не отказывай его сиятельству в этой милости. Мужчинам нужно много больше, чем нам женщинам, чтобы продолжать чувствовать себя сильными. Если ты вовсе не против, то я тем более не возражаю, поспешила я успокоить сестрицу. Его сиятельство нисколько не мешает, напротив, он весьма полезен. Я всего лишь хотела узнать, не уязвлена ли ты тем, что супруг проводит с тобой мало времени. У нас вся наша жизнь легко отмахнулась Амберли. Элдер ни разу не позволял мне чувствовать себя покинутой и упрекнуть мне его за все эти годы не в чем. Между нами есть доверие и наша нежность. На этом мои переживания окончились. Мир в семье Гендриков наши поездки с графом не поколебали. А польза от нашего художника и вправду была. Обычно он въезжал в город, который мы намеревались с батюшкой посетить отдельно от нас. И пока градоначальник изо всех сил пылил перед нами, Элдер с одним из гвардейцев, которого я представила к его сиятельству, осматривал рынки, городские окраины, просто проезжал по улицам. Он непременно останавливался и заводил разговоры с горожанами, а после рассказывал мне, что узнал и увидел, чем изрядно разгонял пылевые облака, собравшиеся вокруг нас с отцом. Впрочем, наши посещения городов Тибада не были ревизией. Мы не выискивали грубых нарушений, просто проверяли их состояние. Барон Тенерис и без того время от времени производил такие инспекционные поездки, выбирая города и деревни наугад. О том, как живут тибацы, я знала, но хотелось воочию посмотреть, как городоначальники блюдут в веренное им хозяйство. И только если вскрывалось какое-то грубое нарушение, батюшка делал пометку о необходимости полноценной ревизии. Однако скажу сразу, что особых замечаний у меня не возникло. Улицы городов были чистыми, хорошо освещенными, некоторые вплоть до окраин. Преступность не захлёстывала, жизнь горожан казалась спокойной и устоявшейся. Правда, в Бланкте и Дире меня неприятно поразило известие о большом количестве беспризорных детей. И если в Дире хотя бы имелся маленький приют всего на десять человек, то в Бланкте подобные заведения отсутствовали вообще. "Почему?" изумилась я. "Так ведь сбегают, — развёл руками градоначальник барон Муд. Вот и выходит, что из городской казны только впустую выделяли деньги и обслуги, которые толком и смотреть не за кем. Да и обслуга это, он с усмешкой покачал головой. Сплошное варьё, ваша светлость, как есть варьё. Вот и разогнал их мой предшественник, а нужный приют закрыл. Я вас разгоню, ваша милость, ответила я, постукивая носком туфли по натертому паркету в гостиной дома градоначальника. Да за что же, ваша светлость, искренне изумился барон Муд. Хотя бы уже за то, что вы не заботитесь о подданных нашего государя, сказала я, глядя в округлившиеся глаза его милости. А если добавлю, что вы пристраиваете деньги, которые по законам камерата выделяются в статье расходов каждого года на содержание богоугодных заведений, то и вовсе отдам под суд как присваиваю?" С запинкой переспросил барон. "Помилуйте, ваша светлость," опомнившись, воскликнул он. "Так ведь нет у нас такой статьи, Еще мой предшественник присоединил эти деньги на содержание улиц. Что-то мы не заметили позолоты на тротуарах," усмехнулся мой батюшка. "Да и освещение у вас любезное хоть и недурно устроено, но только в респектабельных кварталах." Что до окраин, то там я приметил по фонарю шагов на сто, — добавил граф Гендрик, успевший к нам присоединиться. Так на что же расходуются деньги, положенные на содержание богоугодных заведений, снова заговорила я. Ответьте, ваша милость. Но вы не могли не отметить чистоту улиц, отметили, кивнула я. Но видите ли, ваша милость, во всех городах, где мы побывали, состояние улиц не уступает вашим. К тому же, там нет такой вопиющей беспризорности среди детей, наличествуют приюты столовые для нищих, и даже имеются лечебницы, где принимают не только бедных, но и нищих. А у вас ничего этого нет. Улицы убираются не хуже, но и не лучше, чем в других городах. И вы все еще не дали мне ответа, куда уходят деньги, статью для которых прописал не градоначальник, а государь Камирата. Или же вы почитаете себя выше короля? Нет, воскликнул Муд, ни на одну минуту я не позволил себе подобного кощунства. Тогда по какому праву была упразднена вышеназванная статья расходов, чеканно спросила я. Градоначальник достал платок, протер лицо и шею, после прочистил горло и пробормотал: так ведь еще мой предшественник, но разговариваем мы именно с вами, произнес барон Тенерис, и вы, приняв на себя обязательства, решили оставить без изменений преступное нарушение вашего предшественника. Сколько вы в должности? Два с половиной года, хмуро ответил муд. То есть два с половиной года вы присваиваете себе деньги, положенные на содержание богоугодных заведений? Я не присваиваю. Разумеется, усмехнулся Элдер. Вы их списываете на содержание улиц. Однако даже ежегодное обновление мостовых не покроет всю сумму. Кстати, в идеальном состоянии у вас только центральная мостовая и площадь перед ратушей, но покрытие многих улиц требует явного обновления. и за те годы, которые прошли с момента изменения статей расходов, бланкт должен был превзойти столицу по своему благополучию и внешнему виду. Можно подумать, там великие деньги, проворчал градоначальник и опомнился. Он перевел на меня взгляд и бухнулся на колени. Не губите, ваша светлость, я сегодня же верну статью. Разумеется, вернете, — усмехнулась я. И не только статью вернете, но и все заведения, которые должны присутствовать в любом городе камерата. Клянусь Можете не клясться, отмахнулась я, поднимаясь с кресла. Вы теперь под пристальным наблюдением. К моменту, когда к вам приедет проверка, у вас уже должно быть выделено здание на пятьдесят человек, куда будут принимать не только беспризорников и сирот, но и младенцев, брошенных матерями. Но не забывайте и о прочих заведениях, и не надейтесь пустить пыль в глаза. Во-первых, проверять вас будут без всякого предупреждения, а во-вторых, вы заслуживаете ревизии, и она непременно будет. А уж по итогам будет понятно, останетесь ли вы на вашей должности или же отправитесь замаливать грехи на каторгу. Помилуйте, воскликнул барон Муд. У вас есть время все исправить, ответила я и кивнула моему сопровождению. «Идемте, господа, здесь нам делать более нечего. Но все это было во время коротких поездок. Теперь же мы собирались покинуть имение на четыре дня. Разумеется, это не означало, что до следующего города нам было ехать столько времени. Но мне хотелось объехать как можно больше мест, не возвращаясь в имение даже за полночь. Поэтому нас ожидал ночлег в дороге. Я сожалела, что раньше не взялась за свою небольшую инспекцию, но вышла начать ее совсем недавно. Первую неделю я просто отдыхала душой и сердцем, после занималась своими учреждениями с перерывом на приезд читы гендриков, когда нужно было уделить время гостям. Приемы, обязательные для главы графства и визиты отняли еще две недели в общей сложности, между которыми я сидела с батюшкой над бумагами. И наконец настало время проверок. И подгоняло меня понимание того, что двор уже должен прибыть в лаказ, а значит, мое время на исходе, если, конечно, Ив не подарит мне еще пару недель. Но в последнем я сомневалась. Его письмо, полученное два дня назад, говорило, что государь исчерпал запасы своего терпения. Я не тревожил тебя письмами, не устанавливал рамок и не требовал встречать меня в лакасе. Ты не можешь не оценить, насколько я мил и послушен. Поверь, душа моя, Таким примерным мальчиком я не был даже в пору своего детства и отрочества надеюсь я заслужил награду прочитав эти строки я пофыркала а после и вовсе рассмеялась представив себе короля в коротких штанишках и с бантиком повязанным на шее ибо таким мне виделся примерный мальчик однако эти строки дали ясно понять что свою награду он желает получить вскоре после того как появится в лакасе Признаться, я даже думала, что он примчится много быстрее, не сильно задержавшись на своих остановках. Но судя по времени, монарх своим привычкам изменять не стал. Впрочем, я была этому только рада, иначе меня вернули бы в королевское крыло много раньше. А так у меня оставалось время на то, чтобы самой хоть немного заняться своим графством. А еще было герцогство, куда бы я тоже съездила, но на такую щедрость я уже не рассчитывала. Однако это было не единственное послание, которое я получила за последние дни. Было еще письмо от герцога Ришима. Его светлость спешил поздравить меня с новым титулом, а значит, новость уже промчалась по всему королевству. Пройдоха небо должно быть даже потер руки, он выбрал союзника набиравшего силу. Зато его жёнушка, наверное, позеленела от злости, когда узнала, что сотворил ее братец. Примысля о Селье я испытала некое злорадство, обнажив этим свои чувства в отношении герцогини Ришимской. Простить ее за все мои злоключения, я не смогла, да и не собиралась. Может, я и не была настолько мстительной, как Стренхетт, но и склонностью к всепрощению не обладала. Впрочем, Ришим написал мне не только ради того, чтобы поздравить, но и сообщил, что по возвращении учредил благотворительный фонд для сбора средств в помощь теперь нашему общему делу. Еще описал свои дальнейшие действия и намерения, не боясь правды держался данного слова. Из письма же я узнала, что поверенный герцога уже отбыл в столицу в помощь госпоже Хандель. Единственное, что меня несколько смутило, это то, что послание появилось в Тибаде, а не ожидало меня в Локасе. Но, подумав, я пришла к выводу, что посыльный прежде побывал в столице, а оттуда уже отправился в мое графство. все таки это не королевский двор, и передвигался гонец с много быстрее. Хотя и не исключало, что среди придворных у Ришима остались добрые знакомцы, которые поспешили поделиться с ним новостями. Впрочем, все это было не так уж и важно. Главным оставалось то, что небо придерживается договоренностей, а значит, теперь пришла и моя очередь ответить любезностью на любезность. Но ожидания его светлости пока не могли быть удовлетворены. На это требовалось время и новое сближение с государем. Для меня и еще пошел бы на какие-то уступки для своего зятя — нет. Что до сближения, Признаться, эти два месяца свое дело сделали. А еще то, что у меня попросту не было ни времени, ни повода, чтобы предаваться унынию. Не скажу, что начала отысковать по своему ветреному любовнику, но вспомнила его уже без той острой боли, мочившей меня в первое время после вскрытия его измены, и не было того тягостного состояния, в котором я пребывала первый месяц. все таки магистр Элькас был прав, время врачевало нанесенную мне рану. Да и прошло уже три месяца, первые и самые тяжелые из которых я прожила в нашем поместье, а последующие два в своем графстве. Так что да, я была, пожалуй, готова к новой встрече с королем. не к близости, не к поцелуям, но к общению. Разве что сожалела об ускользающей свободе, она была мне дорога. Обратно на стену под булавку я не хотела, только как избежать этого без безпоследствия не знала. Но не будем о печальном. Итак, Мы с батюшкой и элдером готовились к выезду. Лошади уже были впряжены в карету, гвардейцы весь десяток забрались в сёдло и ожидали, когда мы тронемся в путь. Матушка неутомимая в своей заботе хлопотала возле экипажа, по десятому разу поучаемую тальму, лакеев и кучера, как надобно вести господ, как обслуживать и как оберегать. Заодно досталось и всем нам. Батюшки напомнили о его обязанностях родителя, мне о дочернем послушании и важности соблюдения этикета. Графу Гендрику было велено присматривать за нами обоими, что он и обещал сделать. Батюшка, привычный к подобным монологам, имел непроницаемый вид. Я попросту расцеловала родительницу в щёки и поспешила скрыться в корыте, заодно утянув за собой и мою камеристку. Кучер поцеловал оберег, поклявшийся перед богами вести мою светлость без всякого безрассудства, а лакеи заучено повторяли: "Будет исполнена ваша милость". Наконец батюшка, решив, что речей достаточно, прервал матушкино словеизлияние и напутствие кратким: "Довольно, мы не в другую страну едем". "Всё-таки вы совершенно бесчувственный", пожаловалась баронесса Тенерис. "Зато внимателен, драгоценная моя", парировал родитель. Вы были услышаны, можете не сомневаться. А теперь подойдите и обнимите вашего супруга, иначе все четыре дня мы проведем, продолжая слушать ваши напутствия. Ох, всплеснула руками ее милость, но спорить не осмелилась и направилась к мужу. А вскоре мы покинули Имение, кажется, все вздохнув с облегчением. Уж слишком затянулось прощание, будто мы и вправду покидали родное королевство лет на десять. Чита Гендрик сделала это много быстрей. Элдер поцеловал жену после сыновей, получил благословение Амберли и отошел к коню, на котором собирался выехать. Все остальное время ее сиятельство ожидало, когда ее названная мать закончит терзать своими переживаниями 17 человек. Именно столько нас свойехала за ворота. Уф, выдохнула Тальма. «Ну и мы же ваша матушка, госпожа. «Ее милость обладает большой душой и неисчерпаемым запасом поучений, улыбнулась я. «Но все это от того, что она любит нас и беспокоится о благополучии дорогих ей людей. Это уж точно, важно кивнула служанка. Я усмехнулась и взглянула в окошко, впрочем, сейчас мои мысли умчались на несколько дней назад. Это был вечер. Мы вернулись из Дира и переодевшись с дороги и поужиnav Перебрались на открытую веранду. Малышей Амберли уже уложили спать, и их матушка, получив передышку, присоединилась к нам, а с ней вместе и баронесса Тенерис. Сестрицы и матушка некоторое время слушали, как мы с батюшкой и Элдером обсуждаем нашу инспекцию, и наконец ее милость не выдержала и возмутилась. Сколько же можно говорить о делах? Днем мы вас не видим, потому что вы ими заняты, вечером обсуждаете, а между тем мы с ее сиятельством скучаем по вам и желаем вашего внимания. Что скажете, дитя мое?» — обратилась баронесса Камбер. Совершенно с вами согласна, тетушка», — с улыбкой ответила графиня. Мы с ее милостью требуем обратить на нас внимание и поговорить о чем нибудь в чем и мы сможем принять участие. К примеру, спросил ее супруг, — Да хотя бы о малышах, ответила матушка. Вот сегодня постепенно разговор начатый о детях, что Гендрик, перебрался на нас, Самбер. Матушка с удовольствием вспоминала наши проделки. Я с удивлением слушала заливистый смех родительницы, когда она сама говорила о наших проказах, будто это и не ее милость поучала нас, причитала, обвиняла и грозила немедленным разрывом сердца. Так вас забавляли наши выходки, спросила я с любопытством, и сестрица согласно кивнула. Похоже, и для нее было откровением, что строгая воспитательница от души смеялась, говоря о наших проказах. "Разумеется, они забавные", ответила баронесса. "Спустя время, но в первые минуты мне порой хотелось перестать быть благородной дамой хоть на часок". "Почему?" Как же почему, изумилась родительница. Я бы с таким удовольствием оттаскала вас обеих за уши, а вам, Шанни, непременно всыпала ремнем по тому месту, на котором вы сидите, как это делают в семьях простолюдинов. Вот как я злилась. Но заметьте, ни разу не поддалась искушению, даже когда вы залезли на дерево, чтобы кого-то там спасти, упали и едва не разбились. Матушка тогда вспомнила пустячную историю, когда я полезла на дерево спасать кошку. Однако смогла забраться только на первую ветку, с которой сразу же и упала. Ее милость, как на грех прогуливалась неподалеку, и это недоразумение увидела. Моё единственное, ох, утонуло в сонме причитаний и восклицаний. Лакей отнес меня с великой бережностью в особняк, хотя я и сама смогла бы дойти. После мне назвали докторов, был и магистр Элькас. Весь консилиум объявил, что жить я непременно буду, но успокоить родительницу удалось лишь отцу, когда устав от ее мельтешений, барон Тенерес велел супруге выпить успокоительного снадобья, и она заснула. Тогда в доме наступил долгожданный покой и тишина, а я умчалась к новым приключениям. Что до кошки, то она спрыгнула с дерева и дала дёру, когда меня еще даже не унесли домой. И только пару синяков себе поставила, напомнила я с улыбкой. А если бы разбились? Я упала с высоты батюшкиного роста на мягкий газон. А если бы там был камень, и вы бы ударились головой, возмутилась матушка. Молчите, несносное дитя. Я вновь испытала прежний испуг и опять хочу таскать вас за уши. Обняв родительницу, я поцеловала ее в щеку, и вулкан так и не излился лавой. Покипел, попыхтел и вновь уснул. Вот уж и вправду у страха глаза великие. Ее милость всегда была эмоциональна, порой даже излишне, но всегда искренна в проявлении своих чувств. Мне, хвала богам, эта черта не досталась. Я была более сдержана, как батюшка. На свою родительницу я походила желанием действовать, резвостью, как справедливо отметил один из гвардейцев, а также беззаветной любовью и верностью дорогим и близким мне людям. Впрочем, и батюшку сложно было упрекнуть в отсутствии последних чувств. Просто он в их проявлении был спокойней, но об этом я уже сказала. Ваша светлость, тальма вернула меня к настоящему. Что спросила я, и обнаружила, что карета остановилась. Что случилось? Не знаю, госпожа, ответила служанка. Она приоткрыла дверь и охнула. Гвардейцы спешились, и ваш батюшка склонились, не как государь, Кто, приподнявшись с сиденья, потрясённо воскликнула я. И дверца распахнулась, едва не утянув за собой мою камеристку. Тальму придержали снаружи, но лишь для того, чтобы убрать ее с дороги. "Брысь", донесся до меня хорошо знакомый голос. "Ой", только и ответила служанка. Она поспешила покинуть карету, а затем внутрь заглянул сам государь Камерата и полюбопытствовал. "Сбегайте, ваша светлость!" а после многозначительно добавил Спешу вас уведомить не вышло, попались душа моя. Что я переживала в эту минуту, целую гамму чувств: от неожиданного волнения до желания придушить его величество, а еще разочарование, что не успела воплотить своих намерений. Даже ощутила злость на родительницу за ее бесконечные нотации, укравшие у нас немало времени, за которые мы могли бы затеряться на дорогах Тибада. Впрочем, за последнее мне стало стыдно немного. Да и не затерялись бы мы, слишком приметна герцогская карета и ее сопровождение. К тому же, я не скрывала, какие города хочу посетить, так что и его не составило бы труда отыскать меня. Однако выражение вашего лица слишком красноречиво, ваша светлость, чтобы его не понять, отметил король. Он подал мне руку, и я со вздохом вложила в его ладонь свою. Выбравшись из кареты, я присела перед государем в глубоком реверансе. "Оставьте нас", глядя на меня, приказал монарх. Моя свита и его сопровождение отошли в сторону, ив обнял меня одной рукой за талию, вторую упёрв в стенку экипажа и спросил: "Чем я успел тебя расстроить? Помешал твоей поездке?" "Не хочу влока", ответила я. "Сейчас не хочу. А куда хочешь?" продолжить свою инспекцию, честно ответила я. А что хочешь ты? Видеть тебя, сказал король. Я безумно соскучился. И что же нам делать? Едем со мной, предложила я. Моя поездка продлится четыре дня, и если твои дела подождут, легко отмахнулся государь. Куда едем? «В Сите», — сказала я, ощутив невероятное облегчение. Это первая остановка. Дальше проедемся по восточной границе Тибада и повернем назад. Нигде надолго задерживаться не станем. Меня всё устраивает, прервал меня Ив. Я все еще хороший мальчик, заслужил поцелуй. «Имейте совесть, ваше величество возмутилась я. С нами рядом мой отец. Твои школы вошли в перечень учебных заведений Камирата, как бы между прочим произнес король. Я округлила глаза, осознавая сказанное, а после взвизгнув, кинулась монарху на шею. Да боги с ней с новой взяткой. Главное, что теперь мои дети учатся в учреждениях, признанных официально. Уже никто не посмеет отмахнуться от них, если они появятся на пороге королевского университета, объявив об их сомнительных знаниях, полученных в школе, взбалмошные особы. А еще я теперь могу требовать финансовой поддержки из денег, выделяемых государем на обучение камератов. А еще могла побороться за обучение талантливых, но бедных детей в том же университете за счет королевской казны, да и распространить учебники, написанные для моих школ, и изменить сам подход к обучению как юношей, так и девушек. Восхитительно. И я звонко поцеловала короля в щеку, краем сознания отметив, что все таки не так уж и далеко ушла от матушки с ее эмоциональностью. Батюшка, воскликнула я, вывернувшись из объятий рассмеявшегося монарха. Наши школы признали. Чудесная новость, улыбнулся барон Тенерис и, посмотрев мне за спину, склонил голову. Государь, позволите ли поблагодарить вас за новое благодеяние, оказанное роду Дола. Постоя, ваша милость, отмахнулся ив. Это заслуженная награда, ваша светлость, позвал король. Вернитесь в карету. Кажется, вам не терпелось продолжить путешествие, а затем объявил своему сопровождению, состоявшему из гвардейцев: "Мы едем с герцогиней, господа, возвращайтесь в седла. Тальма, пока поедешь на козлах". И дышать сразу стало чуть тяжелее. Вроде бы и не остановил, позволил продолжить путь, но уже забрал правила в свои руки и начал распоряжаться. У меня даже на миг появилось детское желание сделать хоть что-то наперекор Но его я задавила как неразумное. К тому же мы все таки делали то, что хотела я, и это примирило с первым витком пут. Да и известия изрядно подсластили пилюлю, и портить себе настроение пустым спором вовсе не хотелось. Как и ругаться с королем. пока он был душкой. Я вернулась в карету, а вместе со мной туда сел и монарх. А теперь я могу тебя поцеловать, спросил он с улыбкой, когда дверца закрылась и карета снова тронулась. Позволь напомнить тебе о моем примерном поведении. Мне кажется, я заслужил совсем маленький поцелуй. Такой ты уже получил, пожалуй, я плечами. Маленький? Это была благодарность, награда, не согласилась я. Ты наконец принял верное решение и получил за это награду. Иф открыл рот, но я подняла руку, останавливая его и продолжила. Признал бы мою школы раньше, награда была бы больше, а ты тянул три года. Подождал бы еще пару лет и вовсе заслужил бы только спасибо. По заслугам и награда, наставительно закончила я и застыла, глядя в глаза короля, загоревшиеся лихорадочным огоньком. Он порывисто прижал меня. Как же мне не хватало тебя, моя дорогая язва. И он завладел моими губами. Я не ответила в первое мгновение, просто закрыла глаза и прислушалась к своим ощущениям. Отвращения не было. А потом мне вспомнилось то чувство неясной грусти, испытанное мной, когда я видела взгляды, которыми обменивались Элдер и Амберли, их касания и улыбки, дарованные друг другу со всей теплотой и искренностью, царившей между супругами. А ещё мне вспомнились похожие моменты из нашей жизни с королем до его проклятого спора и лжи, разбившей мое сердце. И я вдруг поняла, что скучаю по этим моментам, и, наверное, по мужчине, с которым пережила немало светлых минут тоже. Кажется, я и вправду готова была сделать шаг навстречу. И я ответила на его поцелуй. Шанни, отстранившись на миг, произнес с затаённым восторгом: "Монарх, Его объятия стали крепче, и возобновившийся поцелуй приобрел большую чувственность. И когда его дыхание участилось, и рука поползла по моему телу, я вспомнила совсем иное объятия в дверях дома оперной дивы. Нет, отпрянув от короля, я отрицательно покачала головой, не могу. И отвернулся, затем и вовсе отодвинулся. Ему потребовалось некоторое время, чтобы справиться с дыханием и успокоиться. Наконец король обернулся и одарил меня немного натянутой улыбкой. Хорошо, ты права. Я опять спешу, а обещал этого не делать. В карете на некоторое время воцарилось молчание. Государь глядел в окошко, я тоже, но совсем недолго. Вскоре я скосила глаза на своего соседа и попутчика и вдруг напомнил мне мальчишку сорванца получившего по рукам, как только он потянулся к конфете в надежде, что этого не заметит. И теперь этот сорванец нахохлился, став похожим на сердитого воробья. Вроде бы и клюнуть может, но забавный до невозможности. Я снова отвернулась к окошку и так сидела некоторое время, чтобы справиться с приступом смеха. Со мной сегодня произошел призабавнейший казус. Немного сухо сказал Ив. Он все еще дулся, и я прикусила губу, чтобы не рассмеяться в голос, потому что перед внутренним взором все еще стояло сравнение пришедшее мне на ум. Поругаться из-за неуместного веселья мне не хотелось. Это могло закончиться тем, что мне уже пришлось бы заигрывать с королем, чтобы успокоить, но могло быть и хуже, разгневавшись Монарх мог перестать быть милым и уступчивым, а сворачивать в сторону лакаса из-за его мстительности мне хотелось еще меньше. После этого общаться стало бы снова тяжело. Не дождавшись от меня внимания, Ив вмолчал. Однако вскоре мне удалось справиться со смехом, и я, обернувшись, ответила вопросительным взглядом, показав, что слушаю его. Удовлетворённый этим, государь продолжил: Я примчался в твое имение, как какой-нибудь герой-кавалерист. Напряжение из его черт постепенно уходило, и говорил их уже более живо. Желал налететь, закружить, обескуражить. У тебя это вышло, заметила я. Но позже парировал король: "Поначалу я ворвался в твое имение. Я был блистателен и великолепен, уж поверь мне". Я хмыкнула и удостоилась высокомерного и упрямого взгляда. И тем не менее, ваша светлость. А теперь уберите жало и дослушайте, если все еще желаете удовлетворить свое любопытство. Я прикрыла ухмылку ладонью, и меня облагодетельствовали важным кивком. Так вот, я ворвался в ворота, промчался до дворца и там спросил у твоего дворецкого, поспешившего мне навстречу, где хозяйка. Меня отправили в парк. Я устремился туда, рисуя себе сцену, как захвачу тебя в объятия, потом упаду на одно колено и объявлю, что весь у твоих ног. И что же, полюбопытствовала я, тебя выставили за ворота? Вовсе нет. Туда я выставился сам, но чуть позже отмахнулся государь. Я шел по парку и услышал женские голоса. Один из них показался мне твоим, и я поспешил. Вдруг увидел, как ты выбежала на дорожку за мячиком, выкатившимся из-за кустов. На тебе было чудесное небесно-голубое платье и шляпка с широкими полями. О боги! Нет, душа моя, они в это мгновение решили остаться в стороне, должно быть, хотели позабавиться над своим наместником на благословенных землях Камирата. Так вот, пока всевышние замерли в ожидании развития событий, я поспешил к моему видению, схватил за руку, развернул в танцевальном па и перехватив за талию, воззрился на баронессу Тенерис. И я расхохоталась, представив воочию описанную мне картину. Бедная матушка, столь вероломного нападения на нее не совершали еще ни разу. Ты бы видела ее глаза, могу поклясться, что руку, взметнувшуюся для пощечины, остановила лишь мое спешное отступление. Усмехнулся Ив. Ты ведь не обидел мою матушку, забеспокоилась я, зная, каким резким и грубым он может быть, если считает, что к нему относятся без должного уважения. "Разумеется, нет", отмахнулся король. "Я был вежлив, быть может, несколько суховат, но ведь стоит понять, насколько я оказался обескуражен промахом. Если бы не эта проклятая шляпка и моя спешка, я бы никогда вас не перепутал", но баронесса сохранила стройный стан, И в движениях была так же легка, как и ты. И между тем я привык видеть ее совсем иной, а тут будто юная девица, а не зрелая женщина, несколько едко закончил он. "Откуда этот тон?" усмехнулась я и напомнила. "Моя матушка старше тебя всего на четыре года. Ваша Светлость, не смейте напоминать мне о нашей с вами разнице в летах», — немедленно ответил монарх и вернулся к своему повествованию. Далее ее милость справилась с сотерёпью и вела себя безукоризненно. Я тоже был мил и приветлив. Смутило лишь одно, что же полюбопытствовала я. На мой вопрос, где тебя сыскать, ее милость не спешила дать ответ. Это было странно. Мне даже подумалось, что баронесса не хочет говорить. Пришлось напомнить, кто перед ней, и твоя матушка сдалась. Всё-таки обидел, почти утвердительно произнесла я. Государь округлил глаза и возмутился. Кто? Нет, конечно же. С моей стороны это было бы глупо. Это ведь твоя родительница, и вы близки. Впрочем, мне подумалось, что причина этого нежелания кроется в том, что я увидел в твоих глазах. Её милость должно быть взволнована что я могу забрать тебя и испортить поездку. Я согласно склонила голову и улыбнулась, пряча за этой улыбкой волнения. Мне хотелось надеяться, что государь не распознал истинных причин, руководивших ее милостью, неприязнь к Цезарену и нежелание подпускать его ко мне. "Стало быть, ты решила показать, кто здесь хозяин?" король улыбнулся в ответ. "Решение верное. Власть не имеет возможности охранять все и сразу, и ее представители на местах этим беззастенчиво пользуются. Тем более, они же и являются подотчетными лицами, а каждый отчет не проверишь". Если невозможно сунуть нос абсолютно во всё, то стоит хотя бы напоминать завравшимся чиновникам о том, что их ожидает на примере соседа. И каковы результаты? Я окончательно расслабилась и, откинувшись на спинку сиденья, произнесла: "Пожалуй, свои инспекции я назову всего лишь желанием лично проверить, как живут тибацы и как на моих землях блюдут законы камирата. Доказывать, что я здесь хозяйка, надобности нет". Жители моего графства знают обо всем, а батюшка недурно заботится о моих владениях, чтобы люди уверились в отсутствии власти. Король возражать не стал, и я охотно продолжила. Что до результатов, то я довольна проверкой, пока мало кто разочаровывал меня настолько, чтобы просить о королевской ревизии и дознавателях. Но такие есть, заметил Ив. "Есть", кивнула я в ответ. "Впрочем, дознаватели нужны только в бланкете. Там градоначальники по собственному разумению переписывают статьи расходов. Вот как, государь изломил бровь. Любопытно. Теперь мне хочется проверить поселение Тибада. Вот уж нет возмутилась я. Монарх вопросительно приподнял брови, и я пояснила: Это мое графство, мои города и моя проверка. Не желаю, чтобы ты мешал мне. Я сама завершу начатое мной дело. Хочешь, оставайся в карете, переоденься к гвардейцам или же гуляй инкогнито, пока я буду заниматься делом, только не не путаться у тебя под ногами, с иронией спросил монарх. Я ответила упрямым взглядом, и он закатил глаза, проворчав: "Дожил. Мне в моем собственном королевстве шагу нельзя ступить, чтобы не получить оплеуху". И от кого? патетично воскликнул Ив. От женщины, за которой я тащился через половину Камерата. Ты тащился в свою резиденцию, отмахнулась я. К тому же, вовсе не спешил и разогнался лишь для того, чтобы напасть на безвинную женщину и перепугать ее в ту минуту, когда она играла с внуками. Как такое вообще могло прийти в голову? Король вновь округлил глаза, после всплеснул руками и спросил язвительно. Так я еще и виновен? А зачем твоя мать так на тебя похожа быть может потому что она моя мать усмехнулась я и мотнула головой прекрати сбивать меня я высказала свои требования и ты все еще не дал на это ответа все таки ты невыносим и ужасно меня раздражаешь то ли пожаловался то ли констатировал монарх самое нелепое что мне этого не хватало Даже дрэнк, хоть и бесил изрядно, не утолил моей жажды по твоему упрямству и совершенному равнодушию к моему титулу. В этом ты неподражаема. "Ив", с нажимом протянула я, и он воскликнул: "Хорошо, это твоя проверка, а я лишь наслаждаюсь отдыхом и твоим обществом. Если бы можно было так же перекладывать на чьи-то плечи свои дела хотя бы время от времени, я был бы счастливейшим человеком". По моему взгляду он понял, что я все еще не удовлетворена, и монарх вскинул руку с двумя перстнями. Один из них был его личной печатью, ко второму приложил руку верховный маг Камерата. Надеюсь, ты помнишь, что это? Если нет, то напоминаю. Это кольцо Элькаса, и оно отведет глаза каждому, кто не видел меня до того, как я нажму на камень. Меня не узнают. Но гулять по городу я не стану, а пойду с тобой. В конце концов, мне любопытно. Я открыла рот, и государь приложил к своим губам палец, призвав к молчанию. Однако, обещаю не вмешиваться и не потрясать своей властью, буду тихим и неприметным, как мышонок. Довольно? Да, снова расслабившись, ответила я и улыбнулась. Так что там с Дренгом? Ненавижу его, ответил король. А если бы не любил его столь же сильно, то уже удавил бы собственными руками. Однако без мирзавца может стать грустно. И дальше мы уже не спорили. Поделиться друг с другом нам было чем, и до первого города мы добрались в добром расположении духа оба.